1941 год. Все личные заботы и тревоги людей померкли перед одной, всеобъемлющей грозной бедой, тисками сжавшей сердце. Наступили тревожные дни середины октября, оставленные Смоленск, Вязьма, Гжатск, Калинин, Клин. Немцы стремительно приближались к Москве. Я прошу отправить меня на фронт. Вы указали в анкете, что владеете немецким. В каких пределах? В совершенстве. Читаете, пишете, говорите? Могу даже думать на немецком, товарищ майор. Дело, на которое вас определим, будет называться контрпропагандой. А что мне придется делать? Наша с вами цель – враг, добровольно сдавшийся в плен. Мама, я уезжаю работать в немецкую газету. А что это значит? Ну, в газету для войск противника. А в качестве... Кого ты едешь? Литературным сотрудником. Мне даже звание дали. Техник-интендант второго ранга. Значит, ты едешь на фронт? Ну, что ты? Это только так говорится, фронт. А, наверное, буду сидеть в каком-нибудь заштатном городишке и уговаривать немцев сдаться в плен. Не обманывай ни себя, ни меня. Ты едешь на войну, на самую страшную И беспощадную войну, какую знала история. И должен быть готов ко всему. Я это знаю, мама. Павлик. Мама. Мама. Ты поступил правильно. Пиши мне всего лишь два слова. Жив, здоров. Но, по возможности, чаще. Ну вот, и кончилось наше детство, сыночек. Похоже, этот трамвай мчит меня прямо на передовую. О, не представляйся, что тебе так весело. И вообще тебе положено сейчас грустить, а не ломаться. Эй, молодой человек, вам сходить. Могла бы и лейтенантом назвать. Эх, Павлик, Павлик. Юрий Нагибин. Павлик. Человек не выбирает себе имени, имя дают ему родители. И не было ничего удивительного в том, что маленького Павла называли Павликом. Но когда Павлик вымахивает врослого плечистого юношу и все же остается для всех Павликом, это уже мета. Юноша становится молодым человеком, студентом, членом институтского бюро комсомола, женится... А окружающие, словно сговорившись, по-прежнему упорно отказывают ему в настоящем имени. Знакомец он называет себя Павел или Павел Чердынцев, но уже через несколько минут слышит от нового знакомого «Павлик». И действительно, Павлик Чердынцев удручающе моложав. В свои 23 года он выглядит 18-летним. У него девичья овал лица – Тонкая нежная кожа, длинные пушистые ресницы, зачесанные назад волосы, мягкие и волнистые. И хотя он давно познакомился с бритвой, на щеках, подбородке и верхней губе у него отрастает какой-то пушок, а благородная жесткая мужская щетина. Садись, Катя, а то не успеешь. Подожди. Да, я тебя поцелую в последний раз. Об одном только прошу тебя. Ну не будь ты Петей Ростовым. Что ты? С меня и Павлика хватит. С кем это вы целовались? А как с кем? С женой. Это ваша жена? Вот уж не думал, что вы женаты. Почему же? Да так? Не к лицу вам, что ли? Скажите, Ржанов, а вот это темное здание, это и есть наш пункт сбора? Да, да. гасли синие ночные огоньки павлик спит и как у всякого спящего юноши лицо его становится детским и чуть-чуть обиженным спят и его новые товарищи на столе классной комнаты По-хозяйски расположившись, спит ржанов, фронтовик, страстный любитель поэзии. На полу возле остывшей печки, расстелив шинель, сладко причмоковая спит вельш, несомненно, умница, чуточку нервный, но тонкий и знающий человек. В углу, на вещевом мешке, как будто присев на минутку, Сохраняя спокойное достоинство, дремлет Кульчицкая, немолодая, близорукая женщина, которая пошла на трудную фронтовую работу, сулящая много неудобств, лишений, да и опасностей. Или старый наборщик Енютин, примостившийся на короткой лавке, человек умелый и практический. А утром прозвучал резкий пронзительный вопль старшего батальонного комиссара «По коням!». И колонна, рисовавшаяся Павлику в виде длинной, в добрый километр ленты могучих защитного цвета грузовиков, а на самом деле состоявшая всего из пяти «Эмочек», похожих на мирные, добропорядочные такси, тронулась. «Смотри, Павлик, сейчас мы поедем по самым любимым твоим местам. Смотри, вот она, Красная площадь. За снежным мувзлеем, с мощным покоем кремлевских стен, с кирпичным зданием исторического музея, где ты провел столько незабываемых часов. Красная площадь». Сколько раз ходили мы сюда на демонстрацию. Помню, пришли всем классом после праздничной ночи в честь окончания школы, когда над Москвой уже высоко стояло солнце, куранты отбили шесть, и беззвучно, как во сне, сменился Мавзолея караул. Теперь машина бежит по улице Горького? Я помню ее еще узенькой и горбатой. Помню, как работали мы на комсомольских воскресниках, как сносили, рушили обветшалые домишки. А вот мелькнул едва уловленный глазом художественный театр с тайной синей птицей, с волшебной радостью трех толстяков, с мучительной печалью вишневого сада. Площадь Пушкина. Бронзовый памятник, длинный бульвар за ним. Кинотеатр Центральный. Я же здесь впервые смотрел Чипаева. Проплыл музей революции с двумя пушками, установленными у крыльев здания. Остались позади стадион «Динамо», станция метро «Аэропорт» и «Сокол». Осталась позади Москва. Детство, юность. Прямой длинной стрелой устремленный в неведомое будущее, легло впереди шоссе. Их путь шел по следам недавних боев по разоренной, сожженной и скромсанной земле. Молодцы! Молодцы, что приехали! Давайте познакомимся. Гусин Чердынцев. Значит, инструктор-литератор. А на каком языке вы будете сочинять для нашей фронтовой солдатской? Батальный. Нарушаешь правила, нехорошо. Мой заместитель, старший политрук Хохлаков. А что же я нарушил? Русицизмами злоупотребляешь. Почему говоришь фронтовая солдатская, а не фронтиша-зульдатиша? Ну надо же сразу приучать людей к языку. Франтишек, зальдатш, это не по-немецки. Можно назвать, к примеру, зальдатен фронцайт. А сочинять я буду, товарищ батальонный комиссар, естественно, на языке предполагаемых читателей газет. Так, так, так. Подъел нас молодой человек батальонный. Ух, подъел. Да, и правильно сделал. Пора нам всем на немецкий язык налечь. Товарищ батальонный комиссар, а можно я начну что-нибудь делать? Ну, как же так? Прямо с дороги. А я совсем не устал. Я бы мог. Вот отлично. Будете расклеивать по альбомам образцы присланных из Москвы листовок. Когда работаешь для войны, юноша, все должно быть в ажуре. Тут не должно быть никакого тяп-ляп. Запомните, юноши раз и навсегда, по нас сравняется весь фронт. Вот поглядите, папочки. И все это я делал один. Я думаю, что обрету вас помощника, горячо преданного нашей работе юношу. Товарищ старший политрук, разрешите, я сяду и все сделаю. Что ж, попробуйте. Мне кажется, дело у нас пойдет. Мы сработаемся. Как вас по имени? Павел. Павел. Мы сработаемся, Павлик. Дорогая мама, прошел месяц, а я по-прежнему занят оформлением папочек еще одна папочка и враг будет разбит Для чего я поехал кто я здесь такой забитый канцелярской служащий архивная крыса А как я акакевич Отечественной войны? Я чувствовала, сынок, что тебе плохо, и всё ждала, когда ты начнёшь жаловаться. Я надеялась, что ты справишься с этим, справишься сам. Для такой натуры, как твоя, самое страшное быть чем-то наполовину. И всё же я верю, что у тебя достанет гордости, смелости и силы не дать подчинить себя чему-то мелкому а тем более дурному или недостойному. Мама не придет к тебе на помощь, сыночек. Ты поможешь себе сам. Вспомни, мы так договорились с тобой. Не смиряйся, будь верен себе. Ты говорила, что не забудешь Тёплых и радостных встреч Порой ночной Мы повстречались с тобой Нет прежних ночи, где ж ты платочек Милый, желанный родной Сплясать придется, товарищ техник-интендант. Письмо? Оно самое, придется сплясать. Знает, Федоров, одну женщину вот тоже заставили плясать, а потом оказалось, письмо извещало о гибели мужа. Не следует так шутить. Простите, товарищ техник-интендант. От Кати. Наконец-то. Я часто выступаю с институтской самодеятельностью в госпиталях. Раненые воины в восторге от моего пения. У меня появились настоящие поклонники. Честное слово, да. Я твердо решила бросить полиграфический институт ради училища. Сейчас благоприятный момент. Можно без труда устроиться в любой вуз, в любое училище. И глупо этим не воспользоваться. Использовать момент? Ну, впрочем, как я могу упрекать ее? тоже защитник родины альбомный вояка ну а как ты бедняга бедняга товарищ техноконтиндатт разрешите на музыке поиграть пожалуйста играть Бедняга, бедняга, напить, что ли? Ой, нет, закурить. Говорят, это тоже туманит сознание. Закурить не найдется, товарищ старшина? Бог не найтись. Кровничок первый сорт. Откуда у вас эта листовка? А, вы не подумайте чего. Сами поначалу в сомнении были, не фрицевали писанина. А после видим, на них по-нашему сказано пропуск для сдачи в плен. Стал быть, наша продукция. Мы эту бумагу для Курева уважаем. Крепкая, тонкая и тянется хорошо. У нас все ребята такую курят. А где же вы ее берете? Да, в болоте под замостем цельные кипы валяются. А то бывает их и над нашим расположением сбрасывают. Так вот оно что... Подшиваем, украшаем, переплетаем в коленкор, а проверить, куда идёт вся эта масса листовок, даже не приходило в голову. <звы> Хорош Хохлаков. Целыми днями торчит в штабе ВВС и не знает, что творится у него под носом. Не преувеличивайте, Павлик. Возможно, какая-то часть листовок действительно не доходит до противника. Вот и надо дознаться, кто виноват в этом. Боюсь, что слишком большая часть, товарищ батальонный комиссар. Неужели мы работаем только для того, чтобы заполнять альбомы и папки? Что у вас тут стряслось, батальонный? Не у нас, а у вас, товарищ Хохлаков. Листовки сплошь и рядом сбрасываются до линии фронта и идут на раскур нашим бойцам. Я видел это собственными глазами. Верно. Нехорошо получается. Очень нехорошо. Учет мы наладили, не скажу образцового, но достижение есть, показать работу можем. А вот проверку верно запустили. Чтобы не полениться и дослетать разок-другой на бомбежку. Лично хозяйским глазом проверить, куда наши листовки деваются. Так вот ты на ВВС, свой человек, договорись с командованием и прямо завтра же слетай на операцию. И полетел бы. За милую душу полетел. Да вот беда. Меня там верно. Каждая собака знает. Хохлаков летит. Надо, значит, расстараться и уложить листовочки в самую тютельку фрицем под нос. Нет, нет. тот требует, чтобы люди не знали, кто с ними летит. Что же вы предлагаете? Хватит Черденцеву в четырех стенах сидеть. Пусть встряхнется малость. Товарищ батальонный комиссар, я справлюсь. Честное слово, справлюсь. Ну, дайте хоть раз настоящее задание. Не в том дело, чердынцев Где гарантии, что именно при вас листовки сбросят не туда, куда следует? Гарантии, конечно, нет. Что ж, придется слетать еще разик. И еще. Ладно. Чардынцев. Да. На задание полетите вы. Спасибо, товарищ батальонный комиссар. Я лечу. Лечу на бомбежку. Не прижмите тяги руля, товарищ корреспондент. Аккуратненько. По каким признакам можно судить, что мы проходим передний край? А зачем вам признаки? 20.45 мы будем на длине фронта. Наберем высотенку, А как Волхов, перелетим, выключим моторы и аккуратненько спланируем над господами фрицами. А затем по газам не пошла. Что там внизу? Под нами Волхов. Без 18 минут 9. Неужели пора? Пора! Можно мне бросить листовки? Да отдыхайте вы, товарищ корреспондент! Да я же не корреспондент, я из политуправления! sector Сейчас идем на посадку. Ну как, укачало? Немножко есть. Так значит, вы из политуправления? Да. Так, а вообще подозревать нас в недобросовестности, это собачье свинство. Но ведь проверка необходима. Ну как, полетишь с нами? Только не в качестве корреспондента. Как зовут? Павел. Ну, Павлик, идём ужинать. Не в качестве корреспондента. Да минувшей ночи я, признаться, думал, что вы вполне удовлетворены работой с Хохлаковым. Да и не я один. Но раз это не так, давайте драться вместе. Мы должны делать газету, и притом хорошую. А использовать литератора для оформления папочек, это же что головой гвозди забивать. Ну, как это так? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Павлик. Говорят, вы славно навоевались. Товарищ батальонный комиссар, делайте со мной что хотите, но к папкам я больше не притронусь. Позвольте... Батальный, разреши сказать. Если не возражаешь батальный, пусть забирают Чердынцева, а мне дадут Шапира. Ну, дело хозяйское. Полагаю, вы без Шапира сможете выпускать газету? Сможем, товарищ батальонный комиссар. Ну, это вот отлично. А теперь доложите, как идет выпуск газеты. Она уже почти готова. В 7 утра первый номер должен быть на столе. Понятно. Понятно. Эх ты, руки-крюки. Дым ловишь, чё отпускаешь. Здесь густо, а там пусто. Эх ты, работник, карамельная душа на свечном сале. Послушай, Иван Трофимович, а вот как угадать, на сколько пунктов разбивать слова? Ну, чтобы они все уложились в строку. Угадать? На угадки дальше Луны не уедешь. А на Луне клоп да таракан. А, понятно. Что понятно? Что понятно? Как мужик на сел, а черт подбирал. Вот, вот, вот как надо. Угу. Держи, начальник, сбоку чайник. Ну как, товарищ Ньютин, чем не газета будет? Газета? Газета, когда раздета, а когда одета, не газета. Ох, поглядели б, как мы гудок верстали. Ай-яй-яй-яй, конфект. А как со второй полосой? Что вы с меня спрашиваете? Время настанет, за мной дело не станет. Ох, товарищ Жан, я изнемогаю. Из меня никогда не выйдет печатник. Наборщик, Нет. а не печатник. Ну, Давайте хорошо. поменяемся с вами, Любовь Ивановна. Садитесь вы за корректуру. Но ведь они бомбят только по утрам. Они, наверное, спутали. Им бы советоваться с вами, Любовь Ивановна. А, перестаньте. Хулиганство. Опять бомбят дорогу. Но все равно газету мы сдадим. Ну, понимаете ли... Ночью это переносится еще хуже, чем днем. Вы схватите простуду. Нельзя так безрассудно бросаться на холодный пол. Не у всех такие лошадиные нервы. А я не знаю, какие у меня нервы, но я не могу понять, как можно настолько себя терять. Слушайте, бросьте демагогию. Да вовсе не скрываю, что я не герой. Давайте работать, товарищи. Нам надо поднажать. Значит, опять не спать ночь. Ну что же, война не мать родна. Да. Может, я не по адресу? Мне нужна фронтовая солдатская. Нет, нет, как раз по адресу. Да, чудесно. Я прислана к вам на должность корректора. Меня зовут Белла. Белла Геворкова. Вы приехали с московским поездом? Да, да, только что. Вы попали под бомбер? О, да! Вы знаете, это так здорово. Я сразу почувствовала себя на войне. Как интересно! Интересно. Да. Видишь, клуб да не то. Кому зарплата, а ей зарплата. что это? Фольклор. Да. Как удачно. В такой трудный момент. И к нам прибыло подкрепление. Да, да что вы, товарищ Вильдж, девушка прямо с дороги. А я ни капельки не устала. Я прекрасно ехала. У меня была верхняя полка. Разрешите мне поработать. Я вас очень прошу. Как же с вами быть? Прежде всего, вас надо куда-нибудь пристроить. Разрешите мне просить, товарищ Геворкову разделить со мной мою комнату. О, спасибо. О, Большое спасибо. Только можно я все-таки останусь? Ну, оставайтесь. По правде сказать, мы совсем зашились. Правда? Значит, хорошо, что я приехала. Еще как. Я как рада, а то мама все твердила, что там без себя, что ли, не обойдется. Ну, а теперь, друзья, за работу. Павлик с уважением вглядывался в латинские и готические буквы. Газеты набиралась двумя шрифтами, покрывавшие гладкие, тугие, голубовато-зеленые листы. Буквы словно обретали звучность, становились живым словом. Уже совсем почти рассвело, кто-то выключил свет. Тонкие нити облаков окрасили с розовым. И никто не почувствовал облегчения, когда Ржанов негромко произнес. Ну вот и все. Вот это сюрприз, вот это сюрприз, знай наших, как настоящая газета, а, настоящая газета. Погоди, батальный, вот и конвертик для первенца, сейчас мы ее заключим в папочку. Слышите, как пахнет весной? Ага, весной. А где же наш с вами весна, Павлик? Да чего ж неправильно мы живем, друзья? Скоро день Красной Армии. Давайте соберемся, проведем вместе вечер. Ну, раздобудем бутылочку вина, у наших хозяйки есть патефон. Потанцуем, поваляем дурака, так каждый называется. называется. Этому человеку 23 года. Скажите, было. Вы тоже принадлежите к молодым старичкам? Нет, вовсе нет Я готова и выпить Да, особенно в таком случае И потанцевать, и даже повалять дурака Да нет, и я рад Итак, решено В субботу вечером собираемся у нас Мама дала мне с собой бутылочку портвейна Ух, здорово, отлично, великолепно Ну вот, я и дома Спасибо, что проводили. Зря вы поселились так близко от железной дороги. Почему? Это же мишень для Фрица. А я не боюсь бомбежки. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. свидания. Что-то не лежит у меня душа к этой вечеринке. Нужна же какая-то разрядка. Неужто вам не хочется отвести немножко душу? Поцеловать милую девушку? Хм. Поцеловать? А почему бы и нет? Мы не третьеклассники. классники. Белла, по-видимому, человек легкий, без всякого ханжества. Вы будете целовать Белу, в чем я не очень уверен. А мне что делать? Какая роль отводится мне? Вот святая простота. Да Белла только ради вас и придет. Ради меня? А разве вы не заметили, как она смотрела на вас, когда вы развивали высокие мысли о газете? А? Эх, Павлик, Павлик. А моей дамой будет Оленька. Машинистка из отдела. Да. Ой. Ой. А Ой. это нашим подарки. Адеколон и косы. Выдали авансом Дню красной армии. Надо разыграть. А как? сейчас минутку. Орел или решка. Орел. Сейчас. Так. Бельик, косынка, вольчики, ариколов. Вот, довольны? Ну а теперь к столу, товарищи, к столу, к столу, к столу, к столу, садимся. Ну садись. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, друзья, так, ну, за что выпьем? Конечно, за победу. Давайте. А скоро кончится война? Кончится, Оленька. Вот победим и кончится. Хоть бы скорее. Давайте выпьем за нашу встречу, правда? Мне так хорошо с вами. Я почему-то была уверена, когда уезжала из Москвы, что вот так все здесь и будет. Просто по-дружески. А я предлагаю выпить за самый прекрасный и мужественный город на земле, за Ленинград. За Ленинград? Значит, и за вас, Оленька. Что вы! За весь Ленинград, за всех ленинградцев. Послушайте, Оля, а расскажите о своем последнем дне в Ленинграде. О последнем? Ой, ну что вы, последние дни я не помню. Очень плоха была, и когда через Ладожское везли, тоже не помню. Ну, а последнем, который помните. О последнем... Это незадолго перед отъездом было. Стояла я на Большом проспекте. Вечерело. И воздух был такой лиловый-лиловый. Я никогда такого воздуха не видела. А может быть, это от голода какой-то особый свет в глазах. И тут подходит ко мне старушка. У нее муж помер, надо его на кладбище свести. Саночки, спрашиваю, у вас есть? Есть. А что дашь? Развернула она тряпочку. Там пайка хлеба. Граммов двести. Ну, я, конечно, согласилась. Положили мы старика на саночки и повезли. Тащила я его будто во сне. Помню, какие-то машины ехали, водители кричали мне что-то, еще почему-то морда лошадиная рядом качалась. Ну, в общем, добрались. А там покойники штабелями лежат. Нет у людей сил хоронить их. Земля твердая, мерзлая, ее здоровому-то не вскопать, не то что. А старуха требует, копай деду могилу, не то не заплачу. Ну тут мне повезло. Лопаты ни у кого не оказалось. Положили старика на снег, старуха помолилась, перекрестила его и пошли мы назад. Я говорю: "Давай, бабушка, хлеб". Она вдруг как расплачется. Я думала, что ей хлеба жалко. Она достает с груди тряпочку, в которую хлеб был завернут, и протягивает мне. И плачет, плачет. Развернула я эту тряпочку. А там одна корка пустая. Пока мы шли, старуха весь мякиш из нее выбрала. А вы? Ну, взяла я эту корку, потом дома на палочке подогревала и ела. Это меня научили хлеб подогревать. Вкусно и будто сытнее. Наверное, ничего страшнее голода нет. А Ленинград живет и живет, как ни в чем не бывало. А знаете, это верно. И никогда еще Ленинград таким красивым не был. Правда или раньше как-то не замечалось, А тут идешь через Кировский мост, Нева замерзший, солнце, и далеко-далеко все видно. Ой, как все красиво. Боже ты мой, я передать не умею. Я тебя понимаю. Товарищи, давайте выпьем. Боленька, ваше здоровье. Выпьем, товарищи, ну... Здравствуйте. Оленька, разрешите? С удовольствием. Мамлик, вы всегда такой серьезный. Скучный, хотите сказать? Ой, ничего не слышно. Может, сядете ближе, ближе. Вот так. Вы любите стихи? Очень. Правда, почитайте. Хотите блока? О, мой любимый поэт. И мой тоже. Ну, что-нибудь. Петроградское небо мутилось дождем, На войну уходил эшелон без конца, Взвод за взводом и штык за штыком Наполнял за вагоном вагон, В этом поезде тысячи жизней цвели, Боль разлуки, тревоги любви, Сила, юность, надежда. В закатной, закатной дали были зимние, Дымные, дымные тучи, тучи в крови. А помните, мой милый, Будь смелым и будешь со мной. Я вишенем белым качнусь над тобою, Зеленый звездою с востока. Русалка блесну. Студеной волною на панцирь плесну. Русалка вольная явлюсь над ручьем. Нам больно, больно. нам больно, нам, нам сладко, сладко вдвоем. Под насыпью ворву орву косан, нам лежит и смотрит, как живая. Ну, надоело, надоело, товарищи. Вечер поэзии окончен. Что уже? Вот так время, всем пора домой. Уже пора. Что вас дернуло заговорить о Ленинграде? Собрались повеселиться, поухаживать, отвести душу. А что вышло? Тризна. Ну что ну, ж, Да, дома... да, да, видать, для веселья планета наша мало оборудована. Да. Я иду провожать Олю, вы Беллу. Хорошо было и стихи и все. Осторожно. Спасибо. А Оленька очень милая, правда? Угу, очень. Она нравится Ржанова. А он тоже очень хороший, такой простой, открытый. А бывают нехорошие балы? Ну, наверное, бывают. Только мне не попадались. А тут, правда, все очень хорошие люди. Вам очень скучно со мной? Ну, что вы, Белла, вы очень славная, мне хорошо, легко с вами. Что вы, Белочка, что вы, что вы так смотрите? Почему вы молчите? Я вам не нравлюсь. Нравитесь. Вы милая, чудесная девушка. Но я не признаю поступков, которые совершаются только потому, что сейчас война. А мы с вами даже не на войне. Просто рядом нет мамы московской квартиры и привычного сдерживающего обихода. А почему вы это не объясняете другим? Чем же, например? Ну, любовью. Хм. Не слишком ли быстро? И к тому же я женат и люблю свою жену. Но если вы действительно так любите жену, от души желаю, чтобы она разделяла ваши взгляды на войну и человеческие обязанности. Я ей желаю того же. Спасибо за правду. Спокойной ночи. очень люблю. Не ладилось дело с газетой. Выпуск фронтовой солдатской осложнялся тем, что не хватало то того, то другого, особенно людей. Скажите, Анна Самохина здесь живет? А зачем она вам занадобилась? Хотим предложить ей работу. Вот ее дверь. А только без пользы это вам, товарищ лейтенант. Почему так? Да потому. Она с большим начальством вращается. К ней не подступишься. Вон что. Но ну, я все-таки попробую. Попробуй, милок, попробуй. Вы, Анна Самохина? Я. Работали на наборщицей? Было дело. А вам к чему? Да хотим вам работу дать в нашей типографии. А мне не требуется. Хм. Но зато нам требуется. Приказ коменданта, знаете? Ну так вот. А вы потише. Тут люди отдыхают. Да кто бы там не отдыхал. А вы должны подчиниться приказу коменданта. А вы не запугивайте. Покрупнее тут начальство есть. Одним словом, завтра к девяти выходите на работу. комсомольская Комсомольской 39. Иначе вас приведут под конвоем. Эште, Да что же это такое, а? Пришел в чужой дом, да еще грозитесь. Что за шум? Да вот, пришел военный, грозит мне. Под конвоем, говорит, поведут. Кто такой? Не знаю. Вроде лейтенант. Э, товарищ лейтенант, освободите помещение. Это вам старший командир говорит. А я вас не вижу и не знаю вашего звания. Но если Самохина не яются завтра на работу, сюда придет комендант. <связь> и вы сообщите ему и ваше звание, и все остальное. На следующее утро, ты помнишь, Павлик, в наборном цехе редакции воцарился дух галантности. Там работала новая наборщица. Да, поначалу я даже не узнал Самохину. Конечно. Она смыла с лица краску и открылось ее настоящее лицо. Совсем молодое, матово-белое. Под выпуклыми красивыми глазами Анны кожа слегка морщилась. Это не старило ее, но, говоря о пережитом, сообщало лицу осмысленность и человечность. Да, я вскоре с удивлением убедился, что и вела себя Анна в типографии безукоризненно. Ха. А вот однажды... Павел Сергеевич, а товарищ-то тут ушел и все вещички свои забрал подчистую. Тем лучше... Вы ведь, я слышал, жена фронтовика. Вдова. Мой еще летом без вести пропал. Спасибо вам. Пожалуйста. Вам еще что-нибудь нужно, Самохина? Только поглядеть на вас. Может, зашли бы, Павел Сергеевич. Вы зря теряете время, Самохина. Да разве я порченая какая? Нет, нет, конечно. Но вы красивые, привлекательные. <смех> Наверное, очень многим нравитесь. А мне так кроме вас никто не нужен. Правда, правда, Павел Сергеевич. Да не такой уж я плохой человек. Охотно верю. Что ты, родной? Ничего. Спи. Да ты не думай. Не мучай себя. Я не думаю. Спи. Может, я мешаю тебе? Хочешь, уйду? Ну, что ты, что ты. Я сплю. Завтра будет неделя, как я получил последнее Катина письмо. Милый, зачем пришло твое такое запоздалое письмо? Без него мне было бы легче. Я плакала, читая его. Ты написал просто от одиночества. Ты была мне очень нужна. Неправда. Иначе бы ты не уехал. Иначе бы ты не молчал так долго. Но ведь я уехал на фронт. Молчи. Ты не помог мне. Я стояла перед трудным выбором. Нашелся человек, который поддержал меня. И я нужна этому человеку. А тебе, Павлик, нужна только твоя мама. Не серди, что я приняла решение за нас обоих. Я потерял Катю. Кати нет и не будет. И тогда тебе показалось, Павлик, что ты сходишь с ума от злой и унизительной боли, о возможности которой ты даже не подозревал. Мне стало душно, страшно. Я тогда вышел на улицу, Долго бродил по городу. Я не мог вернуться домой, не мог притворяться перед товарищами. Да и оставаться один ты тоже не мог. Тебе нужен был кто-то, перед кем бы ты не стыдился своей боли. Да, да, и вот тогда, тогда я постучался к Анне. Простите меня, Анна. Или лучше гоните вон. Я пришел только потому, что меня бросила жена. Господи. Я пойду. Нет, нет, не вы... уходите. Павел Сергеевич, ведь вы себя мыслями Бог знает, до чего доведете. Ну, может, хотите молочка холодненького? Весь день меня мучил стыд. Я хотел попросить прощения у Анны за свой ночной приход, но я не сделал этого. А вечером я снова пошел к ней, снова пил холодное молоко и спал в без сновидения сном. И это повторялось во все последующие дни? Да. Вначале все было плохо, без нежности, без радости. Потом Анна стала близкой, родной, желанной. Что же произошло? Память о Кате уже не мешала тебе, не примешивала травой к тому, что вновь стало таинством и счастьем. Как раз наш дом, перебралась я к Тарасихе, а в ней лейтенант один стоял, он пути восстанавливал. Ну, устроил он меня к себе на железную дорогу работать. Ой, сколько я от этого лейтенанта натерпелась и сказать нельзя. Мерзкий он был, прям с души воротила, а тоже домогаться стал. И уж когда понял, что добром не возьмёт, стал меня донимать по работе. Браковал всё, ну всё, что не сделаю. Наломалась я, ни рук, ни ног не чувствую, спину не разогну. А как вечер, он опять подсыпается. Тут и появился начальник тот, солидный такой, самостоятельный. Врать не буду, обрадовалась я ему. Я ведь такая, Павел Сергеевич, какой меня близкий человек. Лепит. При Федоре, муже моем, была я простая, веселая. Никакой работы не боялась. При начальстве он барыней заделалась. А при вас? А при мне? Счастливой. Некрасиво получается, товарищ Чердынцев. А ведь вам бы следовало знать, что такое для политработника чистота морального облика. Не понимаю, что вы имеете в виду, товарищ батальонный комиссар. Не понимаете. А известно ли вам, как квалифицируется ваш поступок? Использование служебного положения. Боюсь, что старший политрук Хохлаков неверно вас информировал. Причем тут Хохлаков? Значит, анонимный донос. Все равно без Хохлакова тут дело не обошлось. Вот что, Павлик, вы бросьте этот тон. Потрудитесь объяснить ваше поведение. Использование служебного положения. А в чём вы это видите, товарищ батальонный комиссар? Вы устроили Самохину в столовой? Не я, редактор. Надо же было чем-то вознаградить её за труд. Она за 400 рублей выполняет работу, за которую Енютин получает тысячу и командирский паёк. Столовая, обед, ужин. Можно ли так плохо судить о женщине? Да и обо мне. Я и не думал. На ну, разве к лицу вся эта жена этому человеку? Я уже не жена товарищ батальонный комиссар. Как? Вы бросили жену? Нет, меня бросила жена. Да. Да, всякое в жизни бывает, Павлик. Вы свободны. Глеб Николаевич. Да-да. Пошлите меня в командировку. Почти все мои товарищи побывали в частях. Я один, будто прикован к Вишере. Хорошо, Павлик, я подумаю. Остановите машину, товарищ Лаврененко. что ты? Ну, что ты, Ань? Oh, все-таки успела. Mm. Да видит же. А, ah, пусть. Oh, плохая я вчера была. Даже слова доброго не нашла. Ох, oh, Павел Сергеевич, что-то мне так тяжело было, будто навек расстаемся. что ты, что ты? Бурж, простите меня. Дайте теперь я на вас погляжу в последний раз. Вот теперь хорошо. Счастливого пути, Павел Сергеевич.